Глава шестая. Дым Отечества нам сладок и приятен. Надка подняла всех в пять утра, по-быстрому напоила кофе. Ночью, пока они спали, тихонечко вернули Синга с Витой, предварительно взяв у полковника дубликат ключа от номера. Они угнали две машины, видавший виды Volkswagen, пугающий оранжевого цвета, и уставший Моррис, который явно когда-то был черным. Вита купила несколько охотничьих ножей с рукоятями из слоновой кости в ножнах из толстой бежевой кожи. Инга с Витой долго ворчали, пока Натка будила остальных о том, что они, в отличие от остальных алкашек, всю ночь пахали на благо общего дела, рискуя быть арестованными. Но Натка была неумолима. Она, как ураган, носилась от одной постели к другой, кричала подъем на разные голоса и даже пыталась изобразить звук горна, который играет Зарю. Сергей встал первым. Он присоединился к общему ворчанию, плюхнулся в кресло с кружкой кофе в руке и воззрился на Натку строгим взглядом. «Наташа», — сказал он хрипло, — «твой энтузиазм, ей-богу, раздражает. Куда ты так гонишь? Нам до точек суммарно ехать минут семь». «А ты местные пробки видел?» — подбоченившись, спросила Натка. «Не выедем сейчас, будем плестись час, не меньше». Хватит подпевать этим заразом. Прекрати саботаж, будь любезен. Собирайся, умывайся и поехали. Ты знаешь, Наташа, я вообще-то красивых девушек не бью, это мой принцип, задумчиво протянул Сергей. Вот и прекрасно, принципиальный ты мой, помоги своей сестре и ее сонным подружкам уже прийти в нормальное состояние. Детский сад, ей-богу, все, вы меня достали. Пейте кофе все по-быстрому, я вас внизу жду. Где ключи от машин? На, возьми, истеричка! Проворчала Инга, протягивая Натке ключи. Натка спустилась вниз, вышла на улицу. Лондон, несмотря на ранний час, оживал. Катились машины по улицам, куда-то шли люди по тротуарам. «Вот, блин, не спится им!» Недовольно прошептала Натка, села в море за руль включила приемник. Заиграл какой-то джазовый ансамбль, что-то очень жизнерадостное и веселое. Натка невольно начала пританцовывать, сидя на сидении. Двери отеля распахнулись, вышли Инга, Лика, Вита, Вероника и Сергей. Они разбрелись по машинам, всем своим видом демонстрируя неудовольствие. Вероника села в машину к надке. «Доброе утро, командир!» — бодро сказала она и закурила. «Все-таки первая сигарета — редкостная дрянь. Я каждое утро убеждаю себя, что пора бросать курить». «Ага, а потом появляется вторая!» — поддакнула Натка со знанием дела. И все эти благие намерения развеиваются по ветру вместе с сигаретным дымом. Знакомая картина баба яга «По-моему, моему баба -Яга — это ты», — улыбнулась Вероника. «Причем я выражаю сейчас общее мнение». «Ладно, мнение, поехали», — проворчала Натка и тронулась с места. «Машина, конечно, полное убожество». «Так надо было матру выбирать. Ты же первая вышла. Почему преимуществом не воспользовалась?» «Не знаю». Пожала надко плечами. Наверное, потому что знала, что все на меня сердятся, и им будет приятно видеть, что я еду на самом дырявом и гнилом корыте. Надо же. Какая глубина честности и заботы о ближних. Хотя ты была права, что начала всех будить. Как говорится, кто рано встает, тому бог удачи дает. Интересная какая интерпретация поговорки. Но наш девиз другой. Знаю я ваш девиз. Удачу любят тех, кто не сыт. Ты придумала. Нет, Машка. Кстати, она когда к нам присоединится? Ну вот Моню проводит и сразу к нам. Соскучилась? Есть чуть-чуть. Нам далеко еще? Если я правильно карту запомнила, то за этим перекрестком все прямо и прямо, и совсем недалеко. Слушай, а ты вчера веселье прервала, потому что чуть про мою лапку не рассказала. Ничего страшного бы не случилось, даже если бы рассказала. Я особо не скрываю. Все вполне естественно, по идее. «Да знаешь, это же не мое. Ты вроде как доверилась. Я так не могу. Если не про меня, то значит и не мое. Поэтому и решила, что посиделки надо сворачивать, а то у меня алкоголь рот широким делает, из него все секреты вываливаются». Ты меня опять удивляешь, Наташа. Ты прямо ходячие опровержение концепции профессиональной деформации. А где же благоприобретенный цинизм? Где пренебрежение к чужому личному пространству? «Ну извините, не обзавелась». Не соответствую чугунно-бронзовому образу русского разведчика. А ты знаешь, нет такого образа. Вот я тебе сейчас историю расскажу. Был такой в дореволюционной России господин Быстролетов Дмитрий Александрович. На настоящий момент, пожалуй, это лучший разведчик в мире за всю историю всех разведок вообще. Кстати, как говорят, был он внебрачным сыном графа Толстого. Так он же не Львович. Графа Алексея Николаевича Толстого. А вообще вся его биография, как и положено высококлассному разведчику, весьма и весьма запутанная. Начал он свою карьеру с того, что на Шхуне, с очень абсурдистским названием преподобный Троцкий пытался перевести несколько чекистов в Болгарию по Черному морю. Но шхуна затонула. Все, к счастью, спаслись. Затем Бастролетов учился в университете в Братиславе, затем в Праге на юридическом. Получил специальность специалист по мировой торговле нефтью. Защитил диссертацию, стал доктором права. Затем он получил гражданство СССР, работал в советском торгпредстве в Праге. Брал уроки живописи в Берлине и Париже, стал замечательным художником. Кстати, альбом с его картинами был даже у Гитлера. Затем он работал агентом нелегалом ОГПУ в Европе, Африке, Азии, Америке. Окончил медицинский факультет в Цюрихе, стал гинекологом. Оригинально. Вот и я о том же. Вообще, быстролетов это как раз-таки тот самый Джеймс Бонд. Интеллигент, эрудит, красавчик, разбивший немало женских сердец. Результаты работы Быстролетова до сих пор не смог превзойти ни один шпион в мире. В середине 30-х он вернулся в Москву, работал переводчиком. В 38-м его, как ты понимаешь, арестовали. Но через 10 лет о нем вспомнило руководство КГБ, и его перевезли в Москву из лагеря. Предложили работать. Быстролетов заявил, что согласится только после того, как его реабилитируют, вернут звания и все награды. И его посадили снова. В одиночку. В Сухановскую тюрьму. Это такая спецтюрьма, как ее называли. Особо режимная. А потом отправили строить БАМ. Реабилитировали его только в 56 году. Как видишь, контора не всегда была доброй мамой для своих детей. Умер быстро в 75-м, своей смертью. За свою жизнь он написал много книг, которые потом засекретили, как ты понимаешь. Сотрудничал с КГБ как консультант. Он знал, как родные 22, ты только вдумайся, 22 языка. Работал гинекологом в Австрии. На сегодняшний день и биографии, и материалы по работе быстролетова все еще засекречены. А по его методичкам до сих пор преподают в разведшколах. Колоссальный человек, наверное, был этот быстролетов. Обычный, как ты и девчонки твои. А к чему ты про него рассказала? А вот как ты думаешь, была у него профессиональная деформация? А если была, то как у кого? Как у экономиста, как у художника или как у гинеколога? Если как у гинеколога, то это занятно. Кажется, я поняла к чему ты. Ты намекаешь, что наша профессиональная деформация — это наоборот, отсутствие деформации. Типа, это какая-то кристаллизация того, что заложено изначально. Именно. Это как в печи. Какая рода была, такой металл и получается. Тебе бы книжки писать. А я и писала, между прочим. И какие же? Сказки? Нет, не сказки. Как тебе, например, такая книжка «Влияние кельтской балладной поэзии на творчество писателей России XIX века?» Да брось. Клянусь. Можешь при желании в любой библиотеке спросить научной, должна быть. У меня же степень по языковедению на секундочку. Я с древнегоэльского переводила, между прочим. Ты, блин, умеешь удивить, Вероника. А когда успела-то? Тебе лет сколько, в конце концов? Хотела и успела. Как бы стрелетом хотела стать. Может быть, не исключено. Ну ты даешь, блин. Удивила так удивила. Да ладно, я обычная 55-летняя девчонка. Сколько летняя? Натка от неожиданности чуть не ударила по тормозам. Брешешь. Вот тебе крест. 55, как с куста, и все мои. Слушай, а ты неплохо сохранилась, бабуля. Фигура у тебя, глаза молодые совсем, по лицу вообще не видно. «Или это пластика какая-нибудь суперсекретная?» «Нет, никакой пластики, все свое И лицо, и фигура, и грудь. Только нога от военно-промышленного комплекса. Остальное — от природы». «Охренеть!» — выдохнула Натка. «Я тоже так хочу!» «Тогда, как говорил Козьма Прутков, хочешь быть — будь». «Он это про счастье вообще-то говорил. Ты-то с твоими мозгами должна знать». «Да знаю я, знаю». Я к тому, что если хочешь, значит, все будет как надо. Ну, Ника, ты вообще, конечно, удивлять умеешь. До сих пор не верится, что пятьдесят тебе. Только вот это, давай договоримся, секрет. Про лапку можно, про полтосу еще пять — табу. Договорились? Хорошо, обещаю. Или надо на крови клятву? Нет, не надо. Засмеялась Вероника звонко и как-то совсем по девчоночи обойдемся честным словом тем более насколько я успела тебя узнать твое слово твердое ладно твердое приготовься подъезжаем это тот самый тринг впереди надка остановила машину сзади подъехали остальные все вышли из машин собрались возле надки сережа на разведочку смотаешься сказала Надка сергею посмотри там что и как охраны сколько оружия какое у них да ты сам все знаешь Работать, как понимаешь, будем ножами, так что посмотри, как поинтереснее все провернуть, ладно? Машку кто-то набирал? Я набирала, ответила Лика. Все хорошо, Моня улетел домой, она сама едет к нам, минут через десять по моим подсчетам будет здесь. Будем ждать? Думаю, нет, не будем. Она нам в Хартфорде пригодится, там, я думаю, охраны будет много, ответила Натка. И тут в клубах пыли из-за поворота, вздревывая двигателем, юзом вылетел Астон Мартин. Машкина красная шевелюра, играя на солнце словно пламя, трепетала на ветру в открытом водительском окне. «Вот же выпендрёжница!» То ли с восхищением, то ли с осуждением сказала Инга. «На такой тачке грех не повипендриваться!» С мстительной насмешкой ответил Сергей. «Угнала машинку, а сейчас куражится! Воровайка красногривая!» «Так, что тут у нас?» Крикнула Машка, чуть ли не на ходу выпрыгивая с водительского места. Она подбежала к остальным. «Хорошая тележка, Серега! Спасибо за подарок!» Сказала она, нагло ухмыльнувшись, и чмокнула Сергея в щеку. «Все, красная, угомонись!» Махнула она Машку рукой Надко. «Давай, включайся в движение!» «Я воль!» — крикнула Машка и вытянулась по стойке смирно. Ее красные волосы трепетали, как флаг на ветру, попадали в рот. Машка отплевывалась, в полголоса ругаясь матом на непослушные свои пряди, Надка очень быстро объяснила всем план действий. Сергей ушел в сторону небольшого каменного то ли сарая, то ли ангара с деревянной, почерневшей от времени крышей, который и был кожевенной фабрикой постройки то ли 17-го, то ли 18 века. С собой он взял только нож и тепловизор. Девчонки всем гуртом уселись в машину Надки. «Ну, Муха, докладывай, как Моню проводила?» — спросила Натка. Платочком помахала? Слезу-нибудь пустила? «Какая нахрен слеза?» фыркнула Машка. «Я там к присматривалась на краю взлетной полосы». «Это зачем же? Неужели вслед за Иудой и там хотела оставить бренную землю?» улыбнувшись, спросила Лика. «Не дождётесь, заразы!» прошипела Машка. «Я вас всех переживу! Нет, хотела кол выстругать и в на чёрное сердце вколотить, чтоб не мучился!» «Ох, и злобная ты особо, Машка!» вздохнула Натка. «Ну, Ника, а Машку из какой руды выплавляли? Из лючего железняка?» «Да она так-то добрая», — засмеялась Вероника. «Только немного циничная, да до дешевых театральных эффектов падкая». «Поняла, мурашки, я добрая», — Машка показала наткий язык. Итак, о какой такой руде идет речь?» А той, из которой отливают стальные характеры наших славных героев», — хохотнула Вероника. «А вот это мне по душе» заявила Машка. «Стальные характеры — это про нас, правда, девки?» «Это, Машенька, исключительно про тебя», — ответила Вита. «Нам-то с нашими оловянными куда до твоего стального?» «Это у вас стеклянный, оловянный, деревянный», — сказала Инга. «А у меня вообще-то золотой. Прошу как-то запомнить покрепче этот неоспоримый факт». «Тогда и у меня золотой», — законючила Лика. «Я-то, между прочим, самая хорошая из вас всех». Ты самая светлая из нас, блондинка, согласилась Машка, если ты понимаешь, о чем я. Девки, Серега возвращается, сказала Инга, указывая на дорогу. К машине подошел Сергей. Надка опустила стекло. Ну что там? спросила она. Все, командир, вызывай утилизаторов. В смысле? Все, охраны нет на объекте, можно демонтировать. Сходил, блин, на разведку сверкнула зелеными глазами Машка. «Все сделал, нам ничего не оставил, подлец! Разве так можно, Сереженька?» «Конечно же можно, Машенька!» ответил Сергей, закуривая. «Когда всего пять человек охраняли, да и то все какие-то недотепы, тормоза. Вот я их тихонечко и того». Сергей показал девчонкам нож, на клинке которого густо блестела алым кровь. «Живодер!» недовольно сказала Машка. Натка позвонила полковнику и доложила, что пункт переливания можно демонтировать. Полковник похвалил ее за работу и сказал, что ждет новостей из Хартфорда. Натка отключилась. Все, поехали в Хартфорд», — сказала она. «Все по машинам». «Стойте, я на своей поеду!» — заорала Машка, выбираясь из Морриса. «Мне не идет на таком корыте ездить, как у тебя, командир. Крутые девочки должны ездить на крутых тачках». «Иди давай, крутая, блин». Натка махнула рукой. «Не отставай только!» Колонна двинулась по дороге дальше. «Ну, Наташа, о чем задумалась?» Спросила Вероника, как только они тронулись. «Да так, особо ни о чем», ответила Натка, посматривая в зеркало заднего вида на остальные машины. Просто вспомнила вдруг, как Серега вернулся с разведки. «Если ты опять о том, что мы убиваем людей, то я по второму кругу тебе ничего объяснять не хочу». «Нет, я не об этом». Ты помнишь, как он сказал «всего пятеро»? Как-то небрежно, типа «шелупонь». А ведь я уверена, там не просто физкультурники были, а люди с каким-то прошлым, боевым как минимум, с подготовкой. А тут приходит русский парень Серега и всех на кукан. Это же, Ника, страшно. Кстати, ничего, что я тебя Ника стала звать как-то без разрешения? Да зови, мне даже нравится. Ника — это богиня победы, если что. Так что валяй, называй. Для меня это как комплимент. А по твоему вопросу отвечу тебе так. «Конечно, мы страшные люди с точки зрения обывателя. А вдвойне страшные, потому что девочки. Вот ты посмотри на Лику. Красотка, каких исчезающих, мало. А дай этой красотке ножи в руки. Все, конец света». Или Инга. Внешность, как у топ-модели мирового уровня. А на секундочку, ликвидатор. Искусство убивать освоило в совершенстве. А Машка? «Это же смерч, тайфун, лесной пожар. А ты сама». Ножки длинненькие, глазки огромные, девчачьи такие, влажные, как у антилопы. А сама ты кто? Машина для производства пластиковых мешков для трупов по факту. И вот все мы такие и есть. Нам дали в руки этот меч-кладенец, но вместе с ним Наташа и ответственность огромная. Это же ядерная кнопка. Если с головой не дружишь, то чисто ради похохотать нажать сможешь. Согласна с тобой полностью. Особенно насчет Машки. Ей с ее темпераментом вообще, мне кажется, трудно себя в руках сдержать. Но внутренняя дисциплина, она же все равно остается. Мы же, блин, офицеры или где? Я в одном кино, не помню каком, фразу услышала, она мне очень понравилась. Что-то вроде того, что большая сила несет за собой большую ответственность. Хорошие слова прямо про нас. Все, Ника, подъезжаем. Удивительно, что Машка нас не обогнала за всю дорогу, хотя я думала, она не упустит возможности повыделываться. Надка остановила машину. Сзади пристроились остальные. Захлопали дверцы, все подошли к Надке, которая стояла, небрежно облокотившийся капот Мориса. «Ну, по старой схеме, командир, я в разведку?» спросил Сергей, как-то возбужденно блестя глазами. «Да, давай», — ответила Надка, закуривая. «Только давай на разведку, не более того. А то опять вернешься, весь нож в кишках, мол, девочки, отдыхайте». «Вот-вот», — поддакнула Машка, Без этих шуточек своих суперменских штоп. Мы тоже хотим в ножи пойти ворогов побеждать. Хорошо, договорились, девочки. Улыбнулся Сергей и пошел размашистым шагом по дороге. За поворотом находился схрон Мони, где лежала треклятая канистра с октябренком. Надка достала рацию, вставила наушник в ухо. «Девки, проверяем связь», — сказала она. «Здесь Никита». «Здесь Муха». «Здесь Ангел». «Здесь Баба ЕГЭ. «Здесь Волчица». «Здесь Баракуда. Здесь сатан. Вы чего это?» «Связь проверяли», — ответила Натка. Ждем от тебя команды, сатан». «Принял. Будьте на связи. Приближаюсь к строению. Это, похоже, какая-то то ли конюшня старинная, то ли овчарня. Вижу охрану. Человек 10-12, вооружены. С пистолетами в основном, но вижу и П-90 у троих». «Сатан Никите, сам не лезь, разведай и возвращайся. Слишком много их, как я поняла». «Да, многовато. Да еще оружие? Я один не вытащу. Сейчас все посмотрю и вернусь. Ждите». Вернулся Сергей минут через десять. «Значит так», — сказал он, вытаскивая сигарету из Машкиных губ и делая глубокую затяжку. «Сейчас сразу за поворотом будет тропинка, она ведет к этому складу. Где-то метров через двадцать первый охранник сидит. Остальные на объекте, их тринадцать штук там. Сидят в деревянном пристрое, анекдоты травят». А этот одинокий в кустах типа дозорного, чтоб случайно по тропинке, видимо, никто не забрел. Предлагаю разделиться, пройти в обход этого дозорного, его я на себя возьму. На месте задымить все хорошенько и работать. Они в дыму точно стрелять не будут, побоятся в своих попасть, так что на ножики всех и возьмем, я думаю. Без шума и скандалов. «Давайте, будем пробовать», — кивнула Натка. «Ника, Лика, Машка идут со мной. А вы, брат и сестра, давайте вместе с Ингой идете по тропинке, снимаете дозорного, встречаемся на месте». Хорошо. Приготовились все. Они пошли к повороту, разделились, как говорила Натка, углубились в лесополосу. Никита всем, сказала Натка в рацию. Готовность раз. Приготовились все. Здесь Сатан. Мы готовы. Командуй, Никита. Натка посмотрела в тепловизор. В небольшой пристройке к зданию видно было несколько силуэтов. Ангел, давай дым, скомандовала Натка. Остальным — начало по дымам. Принял командир. — услышала Надка голос Сергея. Из-за спины Надки в сторону пристройки полетели три дымовые шашки. Дым мгновенно заполнил собой небольшую полянку перед зданием. Надка рванула вперед, сжимая в руке прохладную рукоять ножа. За ней побежали остальные. Она слышала их шаги и шорох веток. Охранники выбежали на улицу, увидели дым, рассредоточились. Надка заметила, как некоторые из них схватились за кобуры с оружием, но тут же, взвесив обстановку, убрали руки. Натка нырнула в дымное облако, увидела перед собой тень. Черт, подумала она. «А как мы-то своих будем различать? Вот курица тупая!» Выругала она себя и тут же напала на охранника. Вложив в удар весь вес тела, она всадила нож ему в спину почти по самую гарду. Справа, слева и позади нее слышались звуки борьбы. И вдруг сухой одиночный выстрел ударил по ушам. «Твою-то мать!» — пронеслось в голове у Надки. Хоть бы наших никого не зацепило. И тут же в рации голос Сергея. «Сатан всем!» У Натки ёкнуло сердце. «Здесь Никита!» — выдохнула она. «Говори, Сатан!» Все чисто, мы дозорного почистили и еще четверых!» «Молодцы! А остальных что? Кто стрелял?» «Здесь Баба Яга. Это мой стрелял, нервный какой-то попался. Но у меня все чисто уже. «Здесь Муха! Чисто!» «Здесь Ангел! Чисто!» «Здесь Барракуда! Чисто!» Здесь волчица, чисто. Отлично, давайте все проверим, вдруг кто-то спрятался. Все проверяем, чистим, если что, и к машинам выходим самостоятельно. Натка осмотрелась. Слабый прохладный ветерок уже почти рассеял дым. Видимость стала лучше. Она прошла обратно к машинам, осматриваясь и прислушиваясь. Вышла на дорогу и устало села на капот мориса, посмотрела на окровавленную, чуть ли не до локтя руку. На нож, с которого густыми каплями падала на асфальт, тяжелая, как ртуть, человеческая кровь. Вскоре подошли остальные. Надка смотрела, как идут они по чужому асфальту, уставшие, растрепанные. И ощущение теплоты к этим людям заполнило ее сердце. Это шла ее команда. Они победили. Надка достала телефон, набрала полковника. «Господин генерал», — сказала она в трубку. «Все чисто. Отправляю утилизаторов. Канистра там лежит, ждет». И вдруг Натка подумала, что они так и не посмотрели на эту жуткую канистру, из-за которой и разгорелся весь сыр-бор. Она вытащила из сумки фонарик и пошла обратно. «Ты куда пошла?» — спросила Машка, когда они поравнялись. «Пойду хоть на канистру Монину взгляну, чтобы убедиться, что она на месте». Натка сказала так, чтобы скрыть, что идет она из чистого любопытства. «Я с тобой», — тряхнула решительно Машка волосами. «Мало ли». «Пошли, ладно, куда тебя девать?» Они прошли по тропинке, прошли мимо тела дозорного с перерезанным горлом, вышли к зданию. «Вот представляешь», — начала Машка, — «строил какой-то английский фермер, или кто там, этот сарай, и не знал, что когда-нибудь, через сколько там, сто лет условно, какой-то русский маньяк использует его собственность для того, чтобы хранить дрянь, которая способна вывести, как тараканов, всех его потомков? Ирония, мне кажется». «Очень злая ирония, Маша». Натка перепрыгнула какую-то балку из почерневшего дерева. Но ты, конечно, права. Ирония в этом определенная есть. Они прошли мимо еще двух телохранителей. А ты знаешь, вот эти вот гаврики, которых мы тут так бодро порезали английскими ножиками, вполне могли быть потомками этого фермера. Как думаешь? Очень сомнительно, Машка. Что-то ты расфантазировалась. Ну, полет фантазии это мое, Наташка. Чего? Наташка? «Ты меня никогда так не называла, Машка!» «Ну, значит, назвала. А как тебя твоя новая подружка называет?» «Ника?» «Она уже Ника, значит. Родственная душа, ее моё «Погоди, красная. Ты что, ревнуешь?» «Да больно надо. Это твое дело, ведь кого назначать в лучшей подруги, а я не претендую!» Машка явно говорила обиженно. «Перестань, Машка!» До той дружбы, как у нас с тобой Юники, не хватает полмира, куча операций совместных, светки и многого другого. Так что угомони свою фантазию, красная, очень тебя прошу, а то я начну обижаться. Ну ты даешь мурашки. Машка округлила свои зеленые, как изумруды, глаза, тряхнула волосами. Как ты так все перевернула? Это я хотела обидеться за то, что мы с блондинкой внезапно остались за спиной твоей распрекрасной Вероники. Все, Маш, угомонись. «Вы с мои сестры. а Ника просто боевая подруга и интересный человек. Честно?» «Клянусь». «Ну ладно, успокоило мое раненое сердце. Вот она». Машка указала на продолговатый цилиндр тускло-серого цвета, лежащий на ложементе из алюминиевых трубок. «Фу...» — разочарованно протянула Машка. «Какой некрасивый. А в кино такие штуки выглядят нарядно. Какие-нибудь оранжевенькие, с лампочками красивыми». С всякими приборчиками, блестященькие. А тут просто кусок трубы, да еще мутный какой-то. Мимо бы прошла и не заметила. Но мы, слава богу, не в кино. Надка достала телефон, набрала номер. «Генерал», — сказала она в трубку. «Канистра на месте, я убедилась, высылая людей. Встречать, надеюсь, их не надо?» «Вот и прекрасно». «Служим России». «Все, собираемся домой, пан генерал». «Что сказал?» Спросила Машка, как только Натка убрала телефон. Сказал, что красная молодец, и что может крутить дырку под орден. «Круто! Что, идем к нашим?» «Ну, пошли. Надеюсь, ты больше не дуешься?» «Нет, конечно. Как на тебя дуться-то? Ты же такая вся хорошая и положительная!» Натка улыбнулась и потрепала Машку по волосам. Они пошли обратно. Когда проходили мимо входа в пристрой... Натка запоздала, увидела быстрое движение слева, инстинктивно напряглась и встретила нападавшего ножом в лицо. Тот, захрипев, упал к ее ногам. Надо же! пожала плечами Машка. Недобитый остался один. Охранник дергался в конвульсиях, из глазницы торчал Надкин нож. Фу, выдохнула Натка, еще бы немного, и капец котенку. Она указала на американский десантный нож, зажатый в ладони охранника. Вот придурок, мог бы и выстрелить. Пистолет-то вот, в кобуре. Ну, мурашки, это твое шпионское счастье, что такой тупой попался. Мне уже говорили подобное. Может, и оно, кто же знает. Они вышли к машинам. «Все, гвардия, по коням», — скомандовала Натка. «Возвращаемся в Лондон. Ночью вылетаем домой». «Значит, так и не увижу я мужиков в красных мундирах и мохнатых шапках?» — разочарованно протянула Лика. «Да и хрен с ними. Домой хочу». Все засмеялись и расселись по машинам. «На этот раз я поеду впереди!» — крикнула Машка, подгазовывая на месте. Она оскалилась и рывком тронулась с места, шлифуя колесами Астон Марти на асфальт и подняв облако дыма. «Ох, Машка!» — с восхищением сказала Вероника, усаживаясь в машину к Натке. Натка мягко тронулась с места. «Ну, что опять грустное?» — спросила Вероника. «Не грустная, задумалась», — ответила Натка. «Я сегодня, по идее, могла умереть. Машка сказала, повезло, мол, шпионское счастье какое-то. А на самом деле?» «На самом деле машинально среагировала, придурку нож в глаз вогнала. Так что никакого шпионского счастья, никакого чуда. Просто тщательно подготовленная импровизация. Зря, что ли, нас в училище натаскивали. Но это все равно удача, что живая. И всем остальным удача». Жителям монгольского городка, на котором Моня хотел продемонстрировать свою гадость. Жителям тех городов, где не взорвутся канистры с чертовым этим октябренком. Им всем повезло сегодня быть живыми только потому, что Наташу Соловей как следует натаскали в училище. Это, можно сказать, их шпионское счастье. А они живут себе и не знают, что уже приговор им подписали. Так что не грусти, отважная Никита, ты сегодня победила. Так я же не одна была. С сестрами и с Сережей. А Сережа он кто? «Как кто? Брат Виты». «А Вита, она сестра тебе?» «Думаю, что да, сестра». «А, я поняла, к чему ты клонишь. Типа, Серега он мой брат? Ну, Ника, ты даешь. «Так и есть. Именно что брат. И мы с тобой тоже братья по оружию». «Да ну тебя, путаешь меня. В общем, я рада, что работу закончили. Генерал вон сказал дырки сверлить под награды. А мне эти награды как-то до лампочки, если честно». Вот ходят люди, обычные люди, на работу. Ходят детки в школу, кто-то куда-то едет на отдых. Вот и есть награда за мою работу. Ты пафос-то поумерь, Наташа, прямо как по книжке шпаришь. Да ладно, брось. Какой к черту пафос? Что думала, то и сказала. Натка улыбнулась и добавила скорости, догоняя колонну. Они сидели в аэропорту Хитроу на жестких сиденьях в зале ожидания. Сергей ходил взад-вперед, поглядывая на табло. Серега! окликнула его Машка. «Сядь не ерзай Голова кружится, ей-богу. Что ты дергаешься как будто у тебя жена рожает?» «Ждать не люблю очень», — ответил Сергей, смеясь. «Чего они опаздывают-то постоянно?» «Да успокойся ты», — махнула рукой Инга. «Завтра уже дома будем. Сходи лучше кофе нам купи в автомате. Обожаю эту гадость из автоматов». Надка поймала взглядом молоденькую девушку, идущую по залу ожидания длинноногая, красивая, в ярко-желтой курточке. Она уверенно шагала куда-то по своим делам, держа в руке паспорт с торчащим из него билетом. Надка залюбовалась девушкой. Тем, как она несла свою красоту через зал аэропорта, едва заметно улыбаясь, она явно очень нравилась себе. Надка вздохнула и вдруг вспомнила слова Вероники. «Ведь эта красотка улетит сегодня туда, куда ей нужно, и даже не знает, что прошла сейчас мимо людей», которые свои работы сделали так, чтобы завтрашний день для нее наступил, как обычно, подумала Натка, устраиваясь поудобнее на жестком сиденье, чтобы подремать перед вылетом.